Отрезал большой кусок хлеба и налил воды в хрустальный бокал. Поставив то и другое на разрисованный затейливыми узорами поднос, Линтон перенес его со стола на кровать. Девушка отломила небольшой кусочек хлеба, лениво размяла его между пальцами, уронив при этом несколько крошек на покрывало и отправила в рот. Ей подумалось, что как мал был этот кусочек, он все же гораздо вкуснее той черствой булки, из-за которой она утром дралась с булочником. Но теперь ее глаза были прикованы к блюдам, заполнявшим стол. Да и ледяная вода, которую она с равнодушным видом потягивала из поднесенного графом бокала, не могла идти ни в какое сравнение состоявшим перед Линтоном, изысканным испанским вином в пузатой темной бутылке. «Почему бы нам не начать с вашего возраста?» — сказал граф, отрезая поджаристый кусок индюшки и аккуратно перекладывая его себе на тарелку. При этом он делал вид, что не замечает жадного голодного взгляда Даниэль. Что ж, назвать свой возраст и получить за это сочный кусочек жареного мяса — хорошая сделка. И все же девушка продолжала колебаться. Тем временем его светлость зачерпнул из серебряного сосуда полную ложку вкуснейшего на вид соуса и принялся старательно поливать им индейку. Покончив с этим он снова поднял голову и с невинным видом мягко сказал, «А затем вы назовете мне свое полное имя». И положил себе на тарелку ложку жареного горошка с несколькими аппетитно подрумянинными картофелинами. Подумав, он взял графин с испанским вином и принялся медленно наполнять свой бокал багряным пузырящимся напитком этого даниэль выдержать не смогла семнадцать отрывисто бросила она не окажете ли вы мне честь мадмуазель отужинать вместе прошу к столу граф поднялся отвесил своей пленнице. Самый, что ни наесть аристократический поклон и, обойдя вокруг стола, поставил массивный деревянный стул напротив тарелки со всякой вкуснятиной. Даниэль не пробовала ничего подобного уже недель восемь. Прошу вас, еще раз галантно пригласил он девушку. Даниэль, не спеша, с достоинством поднялась с кровати и села за стол. «Но прошу вас, ешьте медленно», — предупредил Линтон. «Ваш изголодавшийся желудок еще не привык к нормальной пище, и я не хотел бы провести эту ночь, поддерживая вашу очаровательную головку над тазом». Граф налил себе еще вина и, изящно подняв бокал двумя пальцами, сквозь стекло принялся наблюдать за девушкой. Очень скоро граф убедился, что его предупреждения были излишними. Даниэль оказалась обжорой не в большей мере, чем распутницей. Но все же в ней было еще больше загадок, чем Линтон уже успел разгадать. Поэтому он решил продолжить свой эксперимент. «Надеюсь, вы намерены играть честно, мадемуазель» мягко сказал граф, и, если не ошибаюсь, вы задолжали мне свое полное имя, так? Рука с вилкой, которой девушка хотела взять себе немного жареного горошка, застыла в воздухе. — Мне нужна только правда, дитя мое, — серьезно добавил граф. Даниэль не могла скрыть испуга перед сверхъестественной способностью Линтона читать ее мысли.